«Борьба за истину. Ты право, пьяное чудовище. Я знаю, истина в вине». Александр Блок Кроме голода и саботажа, совершенно исключительной была в Петрограде криминогенная обстановка. После октября к постоянно растущему уголовному беспределу прибавились еще винные погромы. По сравнению с ежедневными налетами и грабежами, это, может быть, и не так страшно. Однако экстремальные действия по искоренению страсти винопития могли поссорить власти с гарнизоном, что было совершенно ни к чему. Началось все с Зимнего дворца, в котором имелись винные склады. А в России, между прочим, тогда был сухой закон. А гарнизон Петрограда составляли запасные части из крестьянских новобранцев, изначально плохо приученные к дисциплине, да еще разболтавшиеся за революцию. Солдатики просто не понимали, почему нельзя реквизировать вино у эксплуататоров трудового народа, если очень хочется выпить. И вот они пришли в зимний. О том, что было дальше, вспоминает участник штурма дворца, анархист Федор Другов. По открытому нами пути во дворец вошел народ, рассеиваясь в бездонном лабиринте его помещений. Мне сообщили, что во дворце обнаружено громадное количество пулеметов, боеприпасов и вина, и что в подвале начинается пьянство. Я немедленно направился туда. Оказалось, что там, помимо двери, проломлена кирпичная стена. Кто проломал стену и когда – это тайна. Примечание. Может быть, те защитники Зимнего, с которыми Джон Рид разговаривал, иначе откуда у них вино? Но, во всяком случае, тот, кто ломал, имел определенную цель и точно знал, где надо ломать. Я заставил немедленно заложить стену кирпичами и закрыть железную дверь. Впрочем, стену сломали практически сразу. Ее опять заложили, опять сломали, и все это за одну ночь. К утру из дворца всех выгнали и поставили охрану. Дальнейшие события предугадать, в общем-то, нетрудно. Другов... Военно-революционному комитету сообщили, что воинская часть, охранявшая зимние, перепилась вином, переполнявшим подвалы дворца. Мы выехали на место и убедились, что весь караул пьян, но поддерживает порядок пьянства. В подвалы Зимнего допускаются только солдаты, штатских же не подпускают и близко. Причем разрешают пить на месте до бесчувствия, но выносить вино не дают. Все же некоторым солдатам удавалось пронести вино на улицу. Покупали штатские, которые не могли попасть в зимний. Пришлось снять спившуюся часть с караула и поставить новый. На другой день случилась прежняя картина. Караул спился. Поручили караул кавалерийской части. На утро не вязали лыка даже лошади. Как же они узнают про вино? ВРК провел расследование и выяснил, что Павловский полк, ближе всех расквартированных к Зимнему, считает, что все вино в Зимнем принадлежит ему и регулярно присылает своих каптинармусов за ним. Если же караул не подпускает к вину, то павловцы высылали им на помощь вооруженный отряд. Тогда караул капитулировал и с горя сам начинал пить. Вино, представлявшее громадную ценность, ведь в стране с 15 -го года был введен сухой закон растаскивалась по казармам. В РК десятки раз обсуждали тревожные настроения в связи с пьянством в Зимнем дворце. На этих заседаниях присутствовал и матрос Мальков, который писал их впоследствии, по-своему, но тоже колоритно. «Мы вначале ничего не знали о существовании винных подвалов в Зимнем дворце. Тайну подвалов открыли старые дворцовые служители» и открыли ее не ревкому, а кое-кому из солдат, охранявших дворец после 25 октября. Узнав, что под дворцом спрятаны большие запасы вина, солдаты разыскали вход в подвалы, замурованный кирпичом, разбили кирпичную кладку, добрались до массивной чугунной двери с решеткой, прикладами сбили замки и проникли в подвалы. Там хранились тысячи бутылок и сотни бочек и бочонков, самых наилучших отборных вин. Были такие бутылки, что пролежали сотни лет, всем хом обросли. Не иначе еще при Петре Первом заложили их в Санкт-Петербургских подвалах. Пробравшись в склад, солдаты начали бражничать. Вскоре перепился чуть не весь караул зимнего. Слухи о винных складах под зимним дворцом поползли по городу, и во дворец валом повалил народ. Остановить многочисленных любителей выпить караул был не в силах. Уж не говоря о том, что значительная часть караула сама еле держалась на ногах. 14 ноября Военный революционный комитет обсудил создавшееся положение и принял решение. Караул в зимнем сменить, выделить для охраны дворца группу надежных матросов, а винные склады вновь замуровать. Проходит дня 4-5. Сижу я как-то вечером в ревкоме, беседуя с Аванесовым. Тут же Гусев, еще кто-то из членов Ревкома, является Благонравов, назначенный после Чудновского комендантом Зимнего дворца. На нем лица нет. — Что там у тебя в Зимнем еще стряслось? — спрашивает его Варлам Александрович. — Опять та же история. Снова высадили дверь в подвал и пьют, как звери. — Ни бога, ни черта признавать не желают, а меня и подавно. — Вы только подумайте, — обратился ко всем присутствовавшим Благонравов, За две с небольшим недели третий состав караула полностью меняю. И все без толку. И что за охрана была? Хоть от самой охраны охраняй. Как о вине пронюхают, словно бешеные делаются. Никакого удержу. А теперь... Позволь, позволь, перебила Ванесса. Что теперь? Кто дверь выбил? Кто пьянствует? Матросы? Какие там матросы? Матросов мне еще не прислали. Все только обещают. Выделили пока красногвардейцев. Так что, красногвардейцы перепились? Что ты мелишь? Нет, красногвардейцы не пьют, но вот народ удержать не могут. Тех же солдат. Орут, ругаются, глотки понадрывали, а их никто не слушает. Они были штыки выставили, так солдаты и всякая шантропа, что из города набились, на штыки прут. Бутылки бьют, один пинчушка свалился в битое стекло, в клочья изрезался, не знаю, выживет ли. Как их остановишь? Стрелять, что ли? «Стрелять? Еще что скажешь?» А Ванесов на минуту задумался, потом повернулся ко мне. «Знаешь что, Мальков, забирай-ка ты это вино сюда, в Смольный. Подвалы под Смольным большие, места хватит, охрана надежная. Тут будет порядок, никто не позарится». «Я на дыбы». «Не возьму. К Ильичу пойду в Совнарком, а заразу эту в Смольный не допущу. Мое дело правительство охранять, а вы хотите, чтобы сюда бандиты и всякая сволочь со всего Питера сбежалась». Не возьму вино и точка. Да, история. Аванесов снял пенсне, протер его носовым платком, надел обратно. Побарабанил пальцами по столу. А что, товарищи, если уничтожить это проклятое вино вовсе, а? Да, пожалуй, так будет всего лучше. Ладно, посоветуемся с Владимиром Личем, с другими товарищами и решим. Тем временем в зимние прибыли балтийцы и сразу по-хозяйски взялись за дело. И вместе с красногвардейцами кого кулаками кого пинками кого рукоятками пистолетов и прикладами всю набившуюся винные погреба шантропу и пьяницы из зимнего вышибли трудно сказать надолго ли но подвал очистили а тут и приказ подоспел уничтожить запас вина в погребах под зимним дворцом принялись моряки за работу давай бутылки об полбить днищу бочек высаживать ломают бьют крушат Вино разлилось по полу рекой Поднимается по щиколотку, по колено От винных паров голова кругом идет Того и гляди, очумеешь А к зимнему, чуть не со всего Питера Уже бежит разный люд пинчушки, обыватели Просто любители поживиться на драмовщину Услышали, что винные склады уничтожают и бегут Чего, мол, добру пропадать Того и гляди, опять в подвалы прорвутся Вызвали тогда пожарных Включили они машины, накачали полные подвалы воды и давай все выкачивать в НИУ. Потекли из зимнего мутные потоки, там и вино, и вода, и грязь, все перемешалось. День или два тянулась эта история, пока от винных погребов зимним ничего не осталось. Другов, правда, утверждает, что финал у этой истории был несколько иной. Много лет спустя, когда писал свои воспоминания Мальков, излагать такое было бы неполиткорректно. Но, учитывая обстановку, в данную версию верится больше. Некоторые члены комитета предлагали разогнать пьяниц во дворе зимнего броневиками и пулеметами. Об осуществлении этого дикого проекта не могло быть и речи. Это могло привести к немедленному восстанию гарнизона. Был проект под предлогом перевозки вина в Кронштадт, отправить его в Швецию, которая предлагала несколько миллионов рублей золотом но кронштадцы и слышать об этом не хотели. Последнее решение разлить вино в подвале и выкачать в него тоже потерпело фиаско. Солдаты установили дежурство зимнего и, как только заметили наше приготовление, немедленно пошли на штурм и взяли зимнее вторично. Наконец, член комитета Галкин заявивший, что он сам любитель выпить, даже и не царское вино, и поэтому вполне понимающий психологию солдат предложил объявить, что вино из царских подвалов воззнаменование победы отдается солдатам гарнизона и будет ежедневно отпускаться представителям частей из расчета «две бутылки на человека в день». Таким образом, пьянство было узаконено и введено в рамки. В казармах шел пир горой до тех пор, пока они покончили с последней бутылкой. Тут вспомнили, что помимо царского вина есть еще вино в других подвалах города – На помощь солдатам пришли доброходы из народа, которые разведывали, где находятся частные погреба, и наводили солдат на мысль о разгроме этих погребов. На самом деле погромы шли параллельно. Надо сказать, что в числе доброходов из народа было немало провокаторов от Комитета спасения, которые рассчитывали, что пьяные погромы снесут большевистскую власть, а в первую очередь поссорят ее с гарнизоном. Мальков вспоминает. Чего-чего, а вин всяких в Петрограде было запасено в Досталь. Чуть не по всему городу были разбросаны большие и малые винные склады и подвалы. Уже с начала ноября по городу покатилась волна пьяных погромов. Она разрасталась и ширилась, приобретая угрожающий характер. Иногда погромы возникали стихийно, а чаще направлялись опытной рукой отъявленных контрреволюционеров. Погромщики разбивали какой-либо винный склад, перепивали сами до безобразия, спаивали население, ведрами тащили вино и водку. Разгром винных складов сопровождался дебошами, грабежами, убийствами, порою пожарами. Каждый раз требовалось немало сил и энергии, чтобы обуздать пьяную, одичавшую толпу людей, потерявших человеческий образ. Практически организация борьбы с винными погромами была возложена на военно-революционный комитет. Однако погромщики опережали ВРК, поскольку лучше знали географию складов. Стоит ли удивляться, коммерческая часть Петербурга была на стороне Комитета спасения. Во время погромов в толпе распространялись листовки, в основном кадетские. Естественно, чтобы прийти на место событий с листовками, надо было знать о погроме заранее. Да и случайно узнавшие о наличии складов обывателей бежали не в ЭРКО, а в ближайшую воинскую часть, использовали солдат как тарана, а потом делили с ними добычу. Вино являлось огромной ценностью, на которую можно было выменивать в губерниях продукты для голодного города. Можно себе представить, что творилось в Петрограде, если в Смольном приняли решение уничтожить все запасы зелья. Решение это было принято 26 ноября, а 29 ноября был опубликован приказ ВРК по комендатуре Красной Гвардии и полковым комитетом Петрограда. Первое. Немедленно арестовывать всех пьяных элиц, про которых имеется основание полагать, что они участвовали в хищении извинного склада Зимнего дворца и других складов. Полковым комитетом проверять состав РОД и задерживать всех участников разгромов винных складов. второе, Немедленно при районных комендатурах Красной Гвардии образовать революционные суды, а в воинских частях гласные товарищеские суды по всем проступкам, унижающим достоинство гражданина-воина. третье. Предать немедленно всех пьяниц и лиц, участвовавших в хищении, революционным и товарищеским судам, и немедленно судить их. Четвертое. Революционным и товарищеским судам выносить приговоры не свыше шести месяцев общественных работ. Пятое. Особой ответственности подвергнуть и судить полной меры всех чинов, несущих караулы при винных складах и не исполняющих свой гражданский долг. Шестое немедленно сообщить о всех арестованных и о вынесенных приговорах военно-революционный комитет. Стоит ли говорить, как отнеслись к этому заявлению в городе? Другов пишет, для ВРК наступил самый критический период за все время переворота. По улицам бродили пьяные банды, терроризируя население стрельбой. Разгорелась вражда солдат красногвардейцам, иногда противодействовавшим погромам. В силах революции намечался раскол. В ВРК царило смятение. Телефоны заливались пронзительным треском. Громят, громят. Дежурный член комитета снимал трубку и автоматически уже спрашивал только «Где?». Записывал адрес и тут же вешал трубку. Вопли и подробности его уже не волновали. Надо было дать возможность сообщить следующему. Все свободные от караула солдаты латышских полков – состоявшие почти сплошь из большевиков с анархическим уклоном, были высланы на грузовиках для ликвидации погромов. Но это было непросто. Солдаты громили винные погреба при полном вооружении, а иногда даже под прикрытием пулеметов. На улице, где кутили солдаты, нельзя было высунуть носа. Кругом носились пули. Это солдаты отпугивали штатских от вина. Случайно подвернувшихся солдат из других частей Стой! Затаскивали в погреб и накачивали вином. При такой обстановке, естественно, всякое появление красногвардейцев вызывало форменные сражения. Рабочие стали отказываться от участия в ликвидации погромов. Матросы тоже отказывались выступать против солдат. Мальков, кроме возни с хозяйством Смольного, выполнявший огромное количество попутных поручений ВРК, вспоминает, как это было в натуре. История пятая. Как мальков купался в вине. Ликвидацию винных складов на Гутуевском острове поручили охране Смольного. А склады там были большущие. Каждую ночь я отправлял туда наряд в 30 человек, который уничтожал винные запасы. Пришлось повозиться около месяца, пока все уничтожили. Один небольшой винный склад довелось нам с Манаенко, примечание. Минер с Дианой, приятель и помощник Малькова. Самим ликвидировать. Собственноручно. Шли мы однажды вечером с ним вдвоем по улице, слышим шум крики. Прямо на нас, пригнувшись, бежит человек. За плечами мешок. В нем что-то гремит. Монаенко хватит его за шиворот, А силищу Манаенко на троих хватит. Рванул покрепче. Мешок и трахом мостовую. В нем бутылки с вином, все в дребезги, ясно. Значит, рядом винный склад грабят. Мы поспешили на шум. Подходим в винный подвал, дверь настиж. Оттуда несутся пьяные крики, ругань, звон бьющиеся посуды. Я к двери. Выходи, кричу. Никакого внимания. Орут по-прежнему. Вынул я тогда кольт, сунул в дверь и выстрелил вверх, в потолок. На минуту все смолкло. Несколько солдата выскочили наружу с полными мешками и попытались прошимынуть мимо нас. Да не тут-то было. Мешки мы у них отобрали и озим, а их прогнали. Тем временем в подвале опять шум поднялся. Все идет по-прежнему. Что тут делать? нас -то ведь только двое, а их там, судя по крику, не меньше сотни. Стоим, совещаемся. Слышим вдруг конский топот. Во весь карьер скачет конный разъезд. Подскакали и прямо на нас, того и гляди, сомнут. Схватил я у одного лошадь под усы, кричу. Вы что, отчумели? Я комендант Смольного. Они видят матросы. Спешили, стали разбираться. Оказывается, их встретили солдаты, у которых мы вино отобрали, и заявили, что на них напали бандиты, грабящие винный склад. Пока мы с разъездом объяснялись, с улицы опять послышался шум. Бегут солдаты, чуть не целая рота. Штыкиный перевес. Впереди наши жертвы. «Вот они, бандиты!» — кричат. «Лови их!» Ребята из конного разъезда за винтовки схватились. Еще минуты и начнется перепалка. Времени терять нельзя. «Стой!» — гаркнул я, что было мочи. «Именем революции стой!» Солдаты остановились. Несколько человек вышли вперед и приблизились к нам. «Я Мальков, комендант Смольного. Ясно?» Приказываю подвал очистить, вино уничтожить. Часа два мы провозились, ни одной целой бутылки, ни одного бочонка не оставили. Все уничтожили. Вылез я из подвала, а от меня за версту винище мразит. Брюки хоть выжимай, по колено в вине ходил. Вернулся в Смольный, навстречу Антона Овсеенко, Потянул носом воздух. Мальков, ты не как пьяный? Неужели выпил? Не то, что выпил, а прямо залился вином. Купался в нем проклятым. А, тогда понятно. Склад какой ликвидировал? От такой работы действительно опьянеешь. Надо скорее с этими складами кончать. Вакханалия в городе продолжалось до тех пор, пока склады, которые с одной стороны уничтожали погромщики, а с другой военный революционный комитет, не закончились. Лишь тогда пьяное безумие по вполне естественным причинам прекратилось. Главная опасность миновала. Открытого столкновения между властями и гарнизоном не произошло. К особой политической криминогенной обстановке относится еще одна история матроса Малькова, которая не очень вписывается в течение повествования, но я просто не могу ее не привести. Такая она замечательная. Итак, история шестая. Братки по революции. У нас как-то между пальцев проскользнула сила, сыгравшая немалую роль в революции, но мало охваченная политологами по причине того, что партией, как уже говорилось, она не являлась анархисты. К весне эти ребята смешались с уголовным элементом, привнося в атмосферу грабежей свежую струю революционной фразы. А этот случай, рассказанный Мальковым, произошел в декабре 1917 года когда они еще искали себя в революции. Мне приказали арестовать группу студентов и гимназистов из буржуйских сынков, затеявших контрреволюционный заговор. Группа была небольшая, это с десяток человек. Молокососы, белоподкладочники. Направил я на операцию несколько латышских стрелков во главе с заместителем командира отряда, охранявшего Смольный, а сам не поехал. Дело решил ерундовую, обойдутся. А получилась сплошная чепуха. То ли адрес товарищам записали не совсем точно, то ли латыши сами что-то напутали. Только найдя дом, где проходило контрресионное сборище, и поднявшись на нужный этаж, латыши начали стучать в двери противоположной квартиры, а не туда, куда следовало. Из-за запертой двери спросили, что нужно. Не тратя времени на дипломатию, командир группы ответил: Отпирай, как враги народа вы арестованы. В ответ загремели выстрелы. Командир-человек смелый и решительный, недолго думая, кинулся к двери и начал ее высаживать. Примечание. Смелый и решительный, а с мозгами у него как? Высаживать дверь, по которой стреляют. Ну, его сквозь двери подстрелили, как куропатку. Он упал, обливаясь кровью. Ребята оттащили своего командира от злосчастной двери, залегли и открыли огонь из винтовок. Им отвечали из пистолетов. Такая пальба поднялась, настоящее сражение. Стреляли латыши, стреляли, извели по паре обоим, никакого проку. Противник не сдается, а командир истекает кровью. Оставив двух человек на страже, стрелки подхватили своего командира и поспешили в Смольный за подмогой. Ввалились они ко мне, докладывают, а тут не до докладов. Командир еле дышит. Вызвали мы скорее врача и отправили раненого в госпиталь. Потом начали разбираться. Рассказ латышей удивил меня необычайно. Чтобы студентики, и гимназисты, белоручки, маменькины сынки оказали такое сопротивление и устояли против латышских стрелков? Не может такого быть. Что-то тут не так. Надо самому ехать и вместе с расстроенными латышами отправились к месту происшествия. Поднялись на третий этаж, где нас ожидали двое стрелков, оставшихся в охране. Глянул я на номер квартиры и плюнул с досады. На двери ясно виднелась цифра 15, студенты же отсиживались в 16-й квартире. Разбил я свой отряд на две группы. Одним велел штурмовать квартиру номер 16, А сам с несколькими латышами решил прорваться в пятнадцатую квартиру. Надо же разобраться, что за воинственный народ там засел. В шестнадцатой квартире никакой возни не было. Вышибли латыши дверь, а за ней никого. Обшарили всю квартиру, опять не души. Заслышав перестрелку, студенты вместе с хозяевами квартиры удрали через черный ход. Поймали их только несколько дней спустя. Пока латыши обыскивали шестнадцатую квартиру, я занялся пятнадцатой. Встал сбоку двери, чтобы шальная пуля не зацепила, и крикнул во весь голос. «Я комендант Смольного Мальков. Открывай немедленно, никого не тронем. Не то забросаем ваше логово гранатами к чертовой бабушке». Прошло около минуты, и дверь чуть приоткрыли, не снимая цепочки. Кто-то пристально посмотрел на меня и сказал в глубину квартиры. «Не брешет, верно, Мальков». Дверь распахнулась. На пороге стоял невысокий худощавый пожилой человек с пистолетом в одной руке и гранатой в другой. Я его знал. Это был известный тогда в Питере идейный анархист из тех, которые дрались лихо. Выходят наши латыши вместо студентов нарвались на анархистов. А те народ отчаянные услыхали, что их кто-то намеревается арестовать, и не раздумывая долго кинулись в драку. Жертвы были не только с нашей стороны. У анархистов пострелили одного из вожаков. Насмерть. Наш же командир ничего выжил. Решительному командиру комендант потом с великими трудами выбивал деньги на новую шинель, ибо старая была пробита и залита кровью. Но история на этом еще не закончилась. Она имела продолжение. На следующий день после стычки с анархистами в комендатуру Смольного явился один из них – Тот, что вчера дверь нам открыл. Волосы до плеч, бородка клинышком, на голове мятая фетровая шляпа. На плечи накинута теплая пелерина. Носили тогда такую одежду. Пальто не пальто, а что-то вроде широкого балахона без рукавов. Вошел, сел без приглашения, небрежно развалившись на стуле. В углу рта дымится изжеванные папироса. «Товарища нашего убили? Так? Хранить надо по всей форме? Так?» «Види к Ленину, так?» Встал я из-за стола, подошел к нему и, как мог, спокойно отвечаю. «Прежде всего, сядь прилично, не в кабак пришел. К Ленину я тебя не пущу. Не о чем тебе с Лениным разговаривать. Насчет похорон можешь с управляющим делами Совнаркома Бонч-Бруевичем договориться. Только и к Бонч-Бруевичу я тебя тоже не пущу. Пока не бросишь фокусничать». Он скипел. «Что значит фокусничать?» А то. «Вынь сначала бомбы», — я ткнул пальцем во вздувшуюся возле пояса пузырем пелерину. «Отдай пистолет, вот тогда я...» «Так и быть», — спрошу Бонч Бруевича, захочет ли он с тобой разговаривать. Анархист гулко расхотался, обнажив гнилые прокуренные зубы. «А ты, оказывается, ушлый, так?» «Ладно, на тебе бомба держи. Буду возвращаться от вашего Бончева возьму, так?» «Веди к своему управляющему, так?» Распахнув пелерину, он вытащил из-за пояса несколько ручных гранат-бутылок и здоровенный коль. «Все?» «Нет, — говорю, — не все. Пистолеты, что у тебя в карманах, тоже давай. Тут они тебе ни к чему». Продолжая заливисто хохотать, анархист вынул из каждого кармана брюк по нагану и, выложив на стол, присоединил к бомбам. Я сгреб весь его арсенал в ящик стола, запер на ключ, позвонил Бончу и отправил анархиста к нему. Вернулся мой анархист от управляющего делами Совнаркома примерно через час. Вполне довольны. Ну вот, договорились. Так. Похороны устроим, что надо. Первый сорт. Так. Давай оружие. Так. Я пошел. Договорился, так договорился. Тем лучше. А насчет оружия? Зачем тебе столько? Того и гляди, сам взорвешься. Людей покалечишь». «Держи свой револьвер», — я протянул ему один наган, «а остальное пусть останется у меня. Сохраннее будет». Думал я, рассверепеет анархист. Уж больно они все до оружия были падки. Однако ничего. «Жмот, ты, — говорит, — вот кто». «Так, ну да черт с тобой. Оставь себе эти цацки на память». «Так, у нас этого добра хватит, не пропаду». «Так, на сей раз наша встреча с представителем анархистов закончилась мирно». Вот такая была зимой 1917 года в славном городе Питере обстановочка. Но если бы это было все, с криминалом бороться проще, а что сделаешь с саботажем?